чтобы приобщить голубей к распознаванию изображений. Этими птицами интересовался еще Беррес Фредерик Скиннер, гарвардский бихевиорист, известный в первую очередь работами по так называемому оперантному научению «learning by doing». Помимо экспериментов по выработке ритуального поведения у сезарей во время Второй мировой войны,